Резкий звук рассёк воздух, жёлтый кристалл был разбит об пол. «Что ты делаешь, Грос? Удивлённый злой голос ящера-человека разнёсся по огромному древесному лабиринту. Это случилось в комнате где-то в глубине двадцать четвёртого этажа подземелья. Монстры различных рас собрались в тёмной комнате, где не было лампового мха. Все они были одеты в броню и вооружены, все они были ксёносами. Ящера-человека Лида и Горгулья Грос стояли в центре группы, уставившись друг на друга. «Зачем ты сломал кристалл? Теперь мы не можем связаться с Фелсом! У нас нет причин слушать слова Фелса! Нет причин ему повиноваться! Мы знаем, что должно быть сделано!» Теперь, когда единственный окулюс, настроенный на связь с поверхностью, был разбит, Элита потребовала от Гросса объяснений. Всё началось с сообщения от группы Гросса. Отряд ранних был разбит, Виена и Фия пойманы. Услышав эту новость, Лида использовал все окули, чтобы собрать всех ксеносов. Сирена Рэй и остальные лидеры групп повели свои отряды в эту комнату, чтобы поговорить и обменяться информацией. Когда Лида собирался предупредить о случившемся Фелса, каменная лопа Гросса вырвала кристалл из его руки и разбила его. Фелс скажет то же, что и раньше! Терпите! Держите себя в руках! Хватит! Мы терпели гораздо дольше, чем нужно!» Голос пепельной горгулии был гораздо громче голоса Лида. Фелс и те, кто был на его стороне, были вынуждены скрывать существование Ксеноса в секрете. Но Гросса больше не беспокоило мнение жителей поверхности. Он кипел от ярости каждый раз, когда похищали кого-то из его товарищей, а сейчас его ярость не знала предела. Куски сломанной брони и оружия были брошены к ногам Ксеносов. Гросс вернул остатки убитых товарищей и принес их с собой. «Я всё видел! Я всё слышал! Я видел, что сделали люди! Я видел смерть ранних!» Он показал свой кристалл и кристалл ранних. Какой ироничный поворот. Окулюс, который дал им Фелс и рожок чёрное пламя месте в сердце Гросса, после того, как он увидел, как охотники терзают его друзей, ничто не могло унять его ненависть. И Гросс был не один. Обе фракции ксеносов, как последователи Лида, так и Гросса, взялись за оружие. Гросс видел людей в негативном свете с самого начала, но ксеносы и Лида также не могли не разозлиться. Глаза Грифона налились кровью от ярости, когда он увидел, как умер Гипогриф. Ламия, забывая, рвала на себе волосы и клялась отомстить, тролль бил по земле кулаками, сжав их так крепко, что кровь проступила на пальцах. Единорог, Сереброгриф, Алый Орёл, Металлическая Газель — большая часть Ксеносов пришла в ярость. Кроме Лида, единственными ксеносами, способными трезво мыслить, были подавленный гоблин в красном колпаке, скрытая роба и Рей, и Альмираж, прикрывавшая лапками глаза, в которых стояли слёзы. «Нам не нужна помощь Фелса! Больше никому мы не позволим себя останавливать! Проблема наша, и мы решим её сами!» Красные каменные глаза Гросса, сотрясавшегося от ярости, не могли проронить слёз, но он выкрикнул слова монстра. «Месть!» «Месть ранних Орды, Клифа и Фоха! Спасение наших товарищей! Жители поверхности должны пожалеть!» Взревела горгулья. Окружающие ксеносы присоединились, выкрикивая «Месть! Месть! Месть!» Комната сотряслась от хора голосов. Оказавшись среди своего племени, больше не беспокоившегося о том, что рядом окажутся авантюристы или монстры, Лидо вздохнул. Его покрытые красной чешуей руки сжались дрожащие кулаки. «Убить их всех! Убить всех, кто встанет на нашем пути! Уничтожить их подчистою!» «Если мы... Если мы до этого опустимся, мы будем не лучше, чем похитители Виены и феи, Взревел Лида сквозь сжатые клыки. Ящеро человек выдавил из себя слова, едва сдерживая слёзы. Пламя в его сердце пылало так же сильно, как и в сторонниках Гросса. Единственное, что позволяло ему увидеть последствия этих действий, были его желания». «Вы хотите отбросить всё, что мы делали? Всё, через что мы прошли? Вы отбросите мечты наших павших товарищей? Забудете о мечтах выбраться на поверхность?» Его величайшим желанием было подняться на поверхность и мирно сосуществовать с её жителями. Лида не мог отпустить это желание. Этот идеал давал ему цель, давал ему причину жить. Он умолил остальных ксеносов прислушаться к нему и не переступать черту, которую они не должны переступать. «Есть люди вроде Белочи!» «Разве вы уже забыли?» Лида выкрикнул имя парня, пожавшего ему руку. «Не все авантюристы! Не все люди плохи!» Лида вкладывал душу и тело в каждое слово, но это было бесполезно. Ненависть зашла слишком далеко. Гроз тут же парировал его слова. «Сколько раз тебя ещё предадут, прежде чем ты поймёшь! Где все те люди, которые проявляют к нам доброту сейчас?» Многие ксеносы иногда встречали милосердных авантюристов и Эдабелла. Лида и его группа ощущала надежду каждый раз, когда это происходило. Однако, когда наставало тяжёлое время, все эти авантюристы вставали на сторону жителей поверхности. Они бросали ксенусов на произвол судьбы. «Этот парень тоже повернётся к нам спиной! Однажды он нас бросит! Люди и монстры не могут жить в мире! Открой глаза, Лида!» Горгулья назвал желание ящера-человека несбыточной мечтой. Лида не ответил ничего, почти не оказав сопротивление Гроссу, оттолкнувшему его в сторону и призывавшего Ксеносов действовать. «Мы вернём наших друзей, чего бы нам это ни стоило! Последнее желание ранних не пропадёт напрасно!» Грос расправил свои пепельные крылья и вылетел из комнаты. В ответ на громоподобный призыв Гаргулии, Ксеносы последовали за ним. Тридцать монстров были подняты на борьбу. «Бесполезно, Лида. Их уже ничто не остановит» подошла к Лиде с задирой. Лида топнул, он винил себя за то, что не успел остановить товарищей вовремя. Сирена прижимала обе своих пернатых руки к груди, будто обнимая себя, в надежде заставить плечи перестать дрожать. «Будь оно всё проклято!» человек посмотрел на лицо Сирены, пытавшейся сдержать гнев. А потом он посмотрел наверх, будто бы на пейзаж поверхности, который он никогда не видел. «Простите, Филс, Беллуччи!» Извинился он в темноту. Смерти уже случились, отступать уже некуда. Если уже ничто не будет как раньше, по крайней мере, он может помочь освободить своих товарищей. Лида принял решение, он позволит своему гневу охватить сердце. Эмоции, которые он до этого сдерживал, поглотили его почти мгновенно. Ящера человека охватило нечто зловещее, он поднял воткнутые в землю мечи и таган. Рей, лет, вы со мной! Мы идем с Гросом. Да. «Понятно. Аруру, найди Альмираж посмотрела на лишённого эмоций лицо Лида круглыми глазами-бусинками, переведя их на сирену и гоблина в красном колпаке. «Они должны были добраться до убежища. Объясни им, что случилось, и приведи!» Монстра-кролик тихонько кивнул, длины уши колыхнулись. Издав писк, Альмираж запрыгнула на адскую гончую, ожидавшую за её спиной. Она оседлала монстра, будто лошадь и гончая понеслась вперёд. Голубые боевые одежды кролика развивались от скорости. «Идём!» Лида и его спутники бросились догонять Гроса. толстый хвост ящера-человека мотался из стороны в сторону, когда он начал разгоняться. Налитые кровью глаза говорили о том, что он настоящий монстр. «Фальгар, они пришли! Люди Икилоса!» Скрывая свои эмблемы, изображающие походную шляпу и сандалии, небольшая группа людей начала преследовать троих мужчин. Следя за новоприбывшими, они смешивались с потоком авантюристов Ривиры, как и всегда кристаллы съели на потолке. Свет проливался на камни, имеющие форму хризантем, указывал на то, что время едва перевалило за обеденное. Авантюристы высшего ранга входили и выходили из небольших зданий на вершине острова в центре Большого озера. Многие пользовались услугами баров, отелей и лавок, чтобы продолжить путешествие на более низкие этажи подземелья и в качестве места для отдыха по пути на поверхность. Благодаря этому в городе процветала торговля, повсюду слышались оживлённые попытки сбить цену между жадными торговцами и местными обитателями. Корейки перерастали в какофонию, смешиваясь с заливистым смехом и спором двух соперничающих семей, представители которых встретились на улице. Вскоре разгорелась битва, на которую, впрочем, почти никто не обратил внимания. «Борис!» «А? Что тебя беспокоит?» Вскоре жители города, построенного на скалах между кристаллов, заметили, что происходит что-то необычное. «Монстры, кажется, взбесились! Что-то не так!» Авантиристы пристальными взглядами осматривали этаж с холма. Все они разом уставились в одно место между лесом и равнинами безопасной зоны. В самом центре этажа, там, где корни центрального дерева скрывали спуск на следующий этаж, это же... Я вышел из подземелья. Небо было таким же ярким, как и обычно. Солнце прямо над головой. Похоже, сейчас полдень. Я довольно далеко от главных улиц. Множество лавок стоит на этой дороге. Толпа людей собралась у цветочного магазина, в котором работали несколько молодых полулюдей-девушек, не связанных ни с одной семьёй. Несколько соседских детей следило за лавкой. Улыбки были на их лицах, как будто они видели перед собой цветочный лук. Я несколько секунд на них смотрел, прежде чем осознал, что не стоит так пялиться. На какое-то мгновение, окружённое оживлёнными мирными городскими звуками, я ощутил, будто потерялся на какой-то незнакомой улице. Прогнав эти мысли из своего сознания, я прошёл мимо и остановился. «Прости, ну, за то, что отнимаю твоё время». «Всё хорошо». Мы остановились друг напротив друга, окружённые домами. «Только я и Айс». Во время нашей случайной встречи по пути в подземелье я её остановил, хоть и знал, что она идёт в подземелье. Почему, я и сам не знаю, но я гоняюсь за ней с тех пор, как начала ей восхищаться, и мне нужно задать ей вопрос. Разум никак не успокаивался, а из, должно быть, заметила мои внутренние терзания и предложила пойти куда-нибудь ещё. Покинув Вавилонскую башню, мы начали искать не самый оживлённый уголок города и оказались здесь лицом к лицу. Наши взгляды встретились. Сколько мы уже стоим вот так, наедине? Её красота может поспорить с красотой любой богини и эльфийки. Смотря на неё, можно потерять счёт времени. Её лицо не выражает каких-либо эмоций, и я не могу понять, о чём она думает, но продолжает смотреть мне в глаза. Я забыл почти обо всём, у меня даже появилась мысль, если бы этот золотой блёск вечно меня зачаровывал. «Что случилось?» – медленно произнесла Айс. Ее слова были тяжелыми, выразительными, будто ее золотые глаза видели меня насквозь. Она будто бы спросила меня, что-то случилось? Почему ты кажешься таким ошеломленным? Мои легкие будто сдавило, сердце забилось так сильно, что я это услышал. В горле пересохло. Наконец я смог это выплеснуть. Аис, если бы у монстров были причины жить, были чувства, как у тебя или у меня, что бы ты сделала? Я наконец то произнёс. Если бы ты встретила монстра, который может улыбаться, как люди, беспокоиться о чём-то, реветь на взрыт, как люди, смогла бы ты снова направлять на них меч? Я задал этот вопрос мечнице, перед которой преклоняюсь. А из прикрыла свои нежные губы. Несмотря на то, что она явно не понимала, почему я сдаю такой вопрос, она решила не отвечать первое, что придёт в голову, а задумалась, анализируя вопрос. Время шло... Тёплый летний ветерок пролетел между нами. Не сводя с меня взгляда, Айс наконец заговорила. «Если монстр кого-то ранит...» «Нет, не так». Она остановилась на полуслове, покачала головой и дала мне ответ. «Если кто-то будет плакать из-за монстра, я убью этого монстра». Мои плечи вздрогнули от этих слов, дыхание перехватило. Айс ответила настолько уверенно, насколько возможно. «Даже если у монстра человеческая душа...» Она бы сразила его на месте. Ответ девушки, которой я восхищаюсь, был чётким и суровым «я застыл». Сейчас Айс безжалостно бы вонзилась в Виену и остальных ксеносов, воображение нарисовало мне эту картину в памяти. Я ошеломленно смотрел на её серьёзное, но не менявшее выражение лица. Её глаза будто спрашивали меня «А ты разве нет?» «А ведь точно, я тоже потерял важного человека. Дедуля...» Незаменимый для меня человек был убит монстром. И я помню, как плакал, когда это случилось. Причина, по которой ненависть и желание отомстить за его смерть не охватили меня, в том, что я никогда не видел его тела, и мне было так одиноко, что ненависти просто негде было укорениться. Я был парализован, осознав расстояние между идеалами и реальностью, между людьми и монстрами. Моё сердце отбивало бешеный ритм, я видел взгляд Айс. Я... Но в это мгновение... В мгновение, когда меня прошиб пот, и я набрался храбрости, чтобы заговорить, по всему городу разнесся звон. Мы с Айс посмотрели наверх. Колокола каждый день звонят в полдень. Нет. Обычно звонят с востока, но в этот раз колокол звонил где-то на севере. К тому же тон звона был беспокойным. Будто посланник был чем-то взволнован. «Кажется, это со стороны пантеона. Колокола, предупреждающие об опасности?» Бормотание Айс заставило дрожь пробежать по моей спине. Да, теперь я вспомнил. Недавно я слышал подобный звон. Когда армия Раки, семья Ареса, напала на Арарио, звонил огромный колокол над пантеоном. Такая тревога используется только в случае чрезвычайной ситуации. Это система предупреждения Арарио. У меня перехватило дыхание, когда этот звон донёсся до моих барабанных перепонок. Опасность! Опасность! Внимание всем жителям Арарио! «Вскоре гильдия объявит миссию!» Вот-то подтверждая мои опасения, голос, усиленный громкоговорителем на магических камнях, донёсся со стороны главного отделения гильдии. По улицам разносился знакомый мне голос полуэльфийки. «Вооружённые закованные в броню монстры уничтожили ревиру на 18 этаже, подтверждая большое скопление монстров!» Эта фраза стала для меня ударом, опустошившим мои лёгкие. «Гильдия мобилизует всех авантюристов для уничтожения», Что? Вы уверены? Понятно. Когда мой мир будто бы обрушился, объявление было остановлено и после удивленных возгласов продолжилось. Всем жителям, включая авантюристов, запрещено входить в подземелья. Гильдия свяжется с отдельными семьями. Оставайтесь в своих домах. Повторяю. Повисшее в воздухе напряжение можно было резать ножом. Ривера уничтожена. Вооруженные монстры. Большое скопление. Лиды и остальные... «Виена? Не может быть! Что нам?» Волна жара захлестнула мои мысли. Замешательство и страх воцарились в каждой клеточке моего тела. Я ощущала холодный пот. Колокола били по всему городу. Перед моими глазами всё поплыло. Наша повседневная жизнь перевернулась с ног на голову. Зловещая новость стала камнем, создавшим волны по всему городу. На Дорарио нависла огромная тень.